приемы разблокировки чувств и связанной в них энергии. Приём первый. Сентиментальное путешествие. Этот вход в страну чувств не заблокирован почти ни у кого. Смотреть старые фотографии, на которых маленький мальчик, которым ты когда-то был, сидит на высоком стульчике и ест манную кашу, а молодая мама улыбается с приморской набережной, дозволено даже самым чёрствым сухарям или брутальным мачо. В детстве чувства были у всех, и почти все могут их вспомнить. Даже если это чувство не самое светлое, а жизнь в родительской семье была непростой, человек склонен помнить те немногие хорошие моменты, что у него были. И воспоминания не обязательно должны быть только радостными. Годятся и другие переживания. Фотографии могут быть не только детскими. И даже не фотографии, а видео или реальные места, где побывал в детстве или юности. Неважно, что именно – побывать на Сицилии, где провел медовый месяц, или сходить в свою музыкальную школу на концерт. Но самым сильным потенциалом обладают старые запахи и вкусы. Дело в том, что информация от этих каналов восприятия поступает сразу в подкорку, минуя кору, и напрямую действует на эмоции. Поэтому славино-персиковое варенье было весьма удачной находкой. Один мой знакомый около 20 лет хранит в холодильнике флакон духов, которыми пользовалась его покойная мама. Это не тот самый флакон, он купил точно такие духи. Мой знакомый не часто достает их, и каждый раз запах будет в нем грусть, нежность и дает энергию. Прием второй. Общение с животными и детьми. Если у вас есть дети, внимательное и целенаправленное общение с ними может помочь размять собственные чувства. Повод для контакта не важен. Главное делать это регулярно и вдумчиво. Для этого нужно остаться с ребенком наедине и заняться какой-то совместной деятельностью. Например, просто искупать и покачать, если это совсем малыш, поболтать или покидать камешки в пруд, если ребенок постарше. Дети мыслят предметно и конкретно, без обобщений. Их реакции непосредственны. Их мир – маленький и полный подробностей, деталей. Подстраиваясь к ним, человек в костюме наблюдает, как мелочь может обрадовать, угадывает, что сапожок надет неудобно, пытается понять, что вызывало слезы. Он как бы садится на корточки и переходит из рационального и вербального мира в мир чувств и действий. Схожий, хотя и менее сильный эффект, дает общение с домашними животными и наблюдение за ними, конечно, если вы их любите. Прием третий. Телесные практики осознанности. Блоки чувств, эмоций очень часто почти всегда сочетаются с блоками телесными. Это зажатые плечи, ноги или мышцы спины, чуть напряженный голос. Человек может не замечать этих зажимов. Вячеслав активно занимается спортом. Час-другой фигачит в спортзале почти каждый день. Но гораздо полезнее для него были бы практики, развивающие осознанное прочувствованное движение. Когда понимаешь, какая мышца напряжена, а какая расслаблена. Когда можешь прямо на работе, сидя на стуле, мысленно пройтись по телу и снять зажимы. Приходит и понимание того, как можно контролируемо размяться в эмоциональной сфере и получить больше энергии от привычных вещей. Приём четвёртый. Чтение художественной литературы. Однажды в беседе с другим клиентом, тоже блокирующим чувства, у меня родилась неожиданная рекомендация. Я предложил ему сделать закладку на каком-нибудь русском классическом романе «Анна Каренина или преступление и наказание», и постепенно, делая в ходе дня 5 пятиминутные паузы, читать его вместо ленты социальных сетей. До этого он много лет брал в руки только книги по бизнесу и маркетингу. Логика развития сюжета в произведениях классической литературы – это логика чувств. Не только для подростка или юноши, но и для человека, который не привык обращать внимание на эту сферу жизни. Очень хорошо проследить за тем, как развиваются и взаимодействуют чувства, какие оттенки у них есть, как они взаимосвязаны. Схожим потенциалом должны обладать сериалы, но они менее универсальны и требуют больше времени. Для тех, кто блокирует чувства ради достижения максимальной эффективности, полчаса в день протупить в сериальчик недостижимая роскошь. К тому же при блокировке чувств человек может не замечать их проявлений и у героев фильма, а в классическом романе не заметить их невозможно. Автор напрямую описывает не только действия, но и сами состояния. Прием пятый. Паузы. Да, снова они. Это универсальный инструмент, который может служить самым разным целям. Но применять паузу можно по-разному. Для людей, склонных к блокировке эмоций и энергии, пауза может стать напоминанием о том, что можно разжать мышцы, ослабить напряженность концентрации, переключиться, перезагрузиться. Делая регулярные паузы, человек создает себе необходимую пульсацию энергии, чередование напряжения с расслаблением. Некоторым я предлагаю делать 30 пауз по 30 секунд в течение дня. Другим – приурочивать паузы к определенным моментам. Вышел из дома – пауза, сел в машину – пауза, вышел из машины – пауза и так далее. Что можно делать в эти моменты? Смотреть вокруг. Фиксировать, какая сейчас погода, какого цвета небо, много ли людей, какой месяц, года и сезон, чем пахнет, что я слышу. Это похоже на упражнение «Для глаз». Когда вы долго работаете за компьютером, полезно на какое-то время переключить зрение на дальний объект. Но я предлагаю воспользоваться не только аккомодацией зрения, но и всеми другими органами восприятия. Люди с заблокированной энергией часто настолько сконцентрированы на делах, что не обращают внимания на фон. Переключение помогает сбросить напряжение и смягчить блоки. Смотреть в себя. Для такой паузы можно закрыть глаза, сконцентрироваться на своем дыхании, проверить мышцы, пошевелить ногами или пальцами, поморгать, получше ощутить себя в своем теле, почувствовать, что тело – не подставка для головы. Вы, должно быть, заметили, что если в предыдущей главе я много говорила об осознании эмоций, то здесь предлагаю работать главным образом с чувственными вещами. Это потому, что люди, у которых эмоции заблокированы, как правило, умеют и любят рассуждать. Но этими рассуждениями могут подменять чувствование. Конечно, им тоже очень полезно обсуждать эмоции. Но в качестве техники мягкой и повседневной самопомощи для них это не так доступно и действенно, как работа с телесностью. Намного легче сначала научиться признавать и ощущать, что ботинки или бюстгальтер немного жмут. И только спустя время, возможно, в контакте со специалистом делается следующий шаг. Оказывается, возможно, также шевелить и прощупывать свои чувства, эмоции. Но это дается не просто и не быстро. Прием шестой. Персонализация личного пространства. Люди с заблокированной энергией чаще других бывают равнодушны к тому, как аранжировано их личное пространство. На рабочем столе не меняется заставка, инсталлированная по умолчанию. На столе реальном вряд ли найдешь фото семьи. Многие из них редко слушают музыку, а пристрастия не меняются со студенческих лет. Я предлагаю заняться персонификацией пространства вокруг себя. Какие детали вам было бы интересно внести в свое окружение? Какую картинку поставить на монитор? Не завести ли кактус, чтобы иногда трогать пальцем его шип? Одна из моих клиенток возразила мне. «Вы спрашиваете, что мне было бы интересно. А я не знаю, мне ничего не нужно. Это работа, в конце концов. Фото семьи мне не нужно. Я отлично помню, как выглядит мой сын. Кактусы не люблю. Я могу поставить какую угодно картинку. Но зачем мне это вообще надо?» На это я ответил, что работа по подбору деталей сама по себе и есть то, что нужно в данном случае. Проделать эту работу можно как задание. Например, выбрать 12 знаменитых художников и просмотреть по 12 картин у каждого. Постепенно отобрать 12 картин, а затем методом исключения понять, какая именно будет хорошо смотреться на мониторе. По пути от этого не увильнёшь. Так срабатывает наша психика. Мы начнём чувствовать, ассоциировать что-то с этой картиной, привносить в процесс отбора что-то своё, личное. Все это направлено на ту же цель – размять эмоции, размять интуицию, снизить интенсивность рациональности, аналитичности за счет задействования других функций мозга. Кстати, несмотря на популярную концепцию, аналитика и творчество не ассоциируются с разными полушариями и даже конкретными центрами в мозгу и связаны друг с другом сильнее, чем полагали раньше. Приём седьмой. Разработка воображения. Предположим, что ваша мотивация по разблокированию энергии, связанная в эмоциях, настолько сильна, что вы готовы предпринимать для этого специальные действия и выделять время. Распространено заблуждение, что невозможно перестать быть скучным, взрослым. «Я не творческий человек. Мне это просто не дано. Я не умею рисовать. У меня нет слуха. Я не способен выразить чувства в тексте. У меня нет таланта». На деле любой творческий навык можно развить до уровня, который позволит вам практиковать и совершенствоваться, получая огромное удовольствие. Творческие блоки тоже можно снять. Если вы перфекционисты, склонны формализовать все, что вы делаете, возможно, вам лучше начать с практик, в которых вообще не предусмотрена ориентация на результат. Точнее, результатом будет являться сам процесс творчества. Это могут быть нарративные практики или арт-терапия. С другой стороны, прямое обучение рисованию с натуры или игре на музыкальном инструменте дает пищу нашей соревновательности и мотивации, а заодно развивает и процессность. Но самое главное происходит заодно с обучением конкретным творческим навыкам, развивается воображение, то есть умение мыслить, оперировать образами. Аквариум. «Что это с вами, Вячеслав?» – спросил я, приглядевшись. «Никак не могу понять, что изменилось». Когда на йогу пошел, почувствовал, что сила есть, а гибкости не хватает. Решил начать по собственному почину делать производственную гимнастику иногда, как в юности на заводе. В общем, делаю и чувствую, что движения, даже совсем простые, не получается делать, одежда неудобная для этого. Ну и, в общем, сшил новый костюм и рубашки. «На заказ». «Да, это совсем другое дело, совсем другое». Разблокировка телесных зажимов позволила почувствовать привычный дискомфорт, которого Вячеслав раньше не замечал и не осознавал. «Спасибо большое за ваши упражнения», — продолжал Вячеслав. «Правда, я их почти не делаю. Но ценно сама возможность знать, что их можно поделать иногда». «Спасибо огромное. Мне это очень нравится», — сказал я. «Действительно, гораздо хуже было бы, если бы Вячеслав отрапортовал, что выполняет их ровно по 30 раз каждый день. Это значило бы, что он применяет к моим предложениям, сама суть которых в том, чтобы внести в жизнь чуть больше необязательного, фонового, бесцельного, все тот же оптимизаторский подход. И я очень рад, что это не так». «Стал больше проводить времени с семьей», – сказал Вячеслав. «Правда, это очень скучно». Но я знаю, что надо. Человек не может переделать себя и внезапно загореться энтузиазмом к тому, что никогда не было его сильной стороной. Зато его сильная сторона в том, что он может делать то, что счел полезным, даже если ему скучно. А скука действительно полезна для Вячеслава, так как позволяет ему побыть вне целеустремленной деятельности. Внутри этой скуки зарождаются ростки чувств, и у Вячеслава определенно хватит терпения их дождаться. «Ну а как отношения с Оксаной?» – спросил я очень деловито. «Вижу, ей пока не удалось превратить вас в...» «Я завел аквариум», – сказал Вячеслав. «Помните, вы мне всех описали в нашей команде как разных морских обитателей. Ну вот, теперь у меня в кабинете есть большой аквариум, и в нем плавают разные рыбы, и только я один знаю, как кого из них зовут». «Что, и главный там есть?» – рискнул спросить я. «Как он выглядит?» «А вы заходите как-нибудь», — предложил Вячеслав. «Мне самому интересно, угадаете вы или нет». И улыбнулся. Итоги главы. Первое. Энергия блокируется, когда мы слишком хорошо контролируем себя и почти полностью подавляем свои чувства. Почему блокировать чувства плохо? Чувство — часть нашей биологии. Подавление чувств снижает энергию. Чувство — важный инструмент принятия решений. Второе. Что заставляет нас блокировать свои чувства? Желание быть эффективным. Страх ненормальности. Предубеждение о чувствах. Чувства на работе вредны. Мужчина не должен быть эмоциональным. Страх отвержения. Недостаток осознанной субъективности. Убеждение, что чувствам нельзя верить. Третье. Разблокировать чувства непросто но мы можем рассчитывать на небольшие изменения, если действительно этого захотим. Существуют техники, которые помогут нам ослабить блоки и немного высвободить энергию. Сентиментальное путешествие. Смотреть старые фотографии, бывать в местах, вызывающих воспоминания, обонять запахи и пробовать вкусы из детства и юности. Общение с животными и детьми. Телесные практики осознанности, разблокирующие тело, а вслед за ним и эмоции. Чтение художественной литературы. Короткие частые паузы для созерцания, наблюдение за окружающим миром и собой, позволяющие чередовать напряжение с расслаблением, например, 30 раз по 30 секунд в течение дня. Персонализация личного пространства. Разработка воображения. Занятия творчеством не для результата, а для процесса.